Из ее комнаты доносился голос от одного звука, которого ее передернуло, как от скрежета стекла. Зоя! Разве могло быть иначе? Эту певучую манерную речь с плаксиво-какетливыми интонациями она возненавидела сразу, как услышала еще до того, как ее будущая невестка успела себя проявить. Маша остановилась на пороге своей комнаты, оглядывая собравшуюся компанию. Отец и Андрей не отрывали взглядов от Зои, а та, жестикулируя сигаретой, оживленно щебетала. И, конечно, Андрюша ужасно удивился, когда я впервые приготовила ему ужин. «Понимаю, я блондинка!» Она провела кончиками накладных ногтей под длинным светлым прядем, падавшим ей на грудь, но для того, чтобы разбираться в кулинарии, ума не нужно, нужен талант. Не могу согласиться, отец опередил сына, собиравшегося что-то возразить Зоечка. Чтобы хорошо готовить, ума нужно не меньше, чем для докторской диссертации. Отличные повара. Все, как правило, интеллектуалы. Я уж прямо не дождусь, когда вы меня угостите своими произведениями. Наконец вмешался Андрей, слушавший эти похвалы с таким счастливым лицом, будто они посвящались лично ему. Зоя практически все умеет. И русскую кухню, и итальянскую, а ее конек французская. Да, но это занимает больше времени. С сожалению, потупила глаза девушка. Иногда возникает мысль немножко схитрить, упростить процесс. Кажется, никто не заметит, если не делать три разных пюре по отдельности. Взбить их сразу блендером в одной чашке. Но это мгновенно чувствуется, просто мгновенно. Поэтому она случайно подняла глаза и увидела Машу застывшую в дверях и с холодной улыбкой, следящую за происходящим. В первый момент Зоя испугалась. Видеть это было так странно, что Маша вздрогнула. Лицо ее будущей родственницы исказилось, будто от сильной боли в глазах мелькнула паника. В следующий миг та овладела собой и, живо смастерив ответную улыбку, вскочила с кресла. — А мы тебя... Ждем, ждем. Григорий Сергеевич сказал, ты уехала в милицию. Неужели это правда с браслетом? Его нашли вслед за невестой. Поднялся Андрей. Отец в свою очередь поинтересовался. Да что это за история, Мария? Меня вот Андрюша сейчас пытала, я никогда не слышал про такой браслет. Его точно купили после. Вот что бывает, когда даешь носить вещи кому попало. Негромко, будто про себя добавил брат. Поджав губы, Маша протиснулась к своему столу. Комната вдруг стала казаться ей очень маленькой и принялась разбирать сумку. Она делала это с очень сосредоточенным видом, будто речь шла о чем-то важном, хотя просто хотела показать, что желала бы остаться одна. Все молча следили за ее действиями. Внезапно Зоя встала. У нее на лице было написано «Настороженное внимание». У Андрея раздражение, у отца только вопрос, который он немедленно и задал. Браслет. Вернули? Вернут, когда следствие закончит. Негромко, обращаясь только к нему, ответила девушка, убирая упавшую на глаза прядь волос. Закрыв сумку, она демонстративно поправила стопку журналов на своем рабочем столе. Один из них она заметила в руках у Зои. Маша молчаливым жестом потребовала его обратно. Зоя также молча и почти виновато его вернула. Сегодня она была особенно тиха и как будто даже рабка. — Старается для свекра. А папа, конечно, уже купился на эти голубые глазки и решил, что я к ней придираюсь. «Значит, все обошлось?» — нерешительно выговорил отец, явно ощущая повисшее в воздухе напряжение. «Ну...»